Глава 12 Переговоры с сальвами ожидаемо закончились ничем. Но одной цели они все же достигли. Витт наконец осознал, что оператор был прав в своей нелестной оценке способностей контрактника Офира противостоять скоординированным действиям этой профессиональной команды ликвидаторов. Неудивительно, что Витт отнесся к очередной попытке сего виртуального доброхода пообщаться гораздо терпимее, нежели год назад. Загнанный в угол игрок тупо не имел права пренебрегать сторонней помощью, от кого бы она ни исходила «Но что ты ведешь себя, как маленький ребенок?» – в очередной раз посетовал оператор. «Давай уже поговорим». «Ну, говори». Вид устало вздохнул и прикрыл глаза. Только давай без этих твоих нотаций и бесплатных советов. Сам знаю, что в лип по самой не босым. Да уж. В голосе оператора прозвучало вроде бы искреннее сочувствие. Альвы — это худший из всех возможных вариантов. Тебе-то откуда знать про львов? Ведь тот же вскинулся, словно его ткнули иголкой. Ты мысли мои читаешь? Была нужда. Поспешила вкреститься от нелепых подозрений оператора. Просто когда мы с тобой в контакте, я могу слышать и видеть и ощущать то же, что и ты. Я слышал твои разговоры с этими наемниками. И часто ты устанавливаешь со мной контакт без моего разрешения? На самом деле Виту было совершенно безразлично, что там узнал о его жизни какой-то бестелесный дух. Но формально это было нарушением его права на конфиденциальность. А ты хоть раз спрашивал разрешение аватаров, вмешательство в их жизнь, когда тебе доверяли управлять локацией с игровым столом. Ехидно поинтересовался оператор. Не будь, ханжой вид, я же хочу помочь. Вот отсюда поподробней. А в голосе игрока сразу появились угрожающие нотки. Что это за прозрачная аналогия? Уж не хочешь ли ты сказать, что я для тебя просто аватар? Ну что же ты опять лезешь в бутылку? Посетовал оператор. «В мироздании все относительно. Наши роли в большой игре не фиксированы и определяются контекстом. Для кого-то ты являешься игроком, а для кого-то — аватаром». Неуверивай от ответа. Брови Витта угрожающе сошлись над переносицей. «Правильно ли я понимаю, что ты считаешь себя игроком, а своей игровой площадкой — аэрию?» «Не только», — спокойно уточнил оператор. Для меня весь этот мир является игрой. Но Аэрия мне ближе остальных локаций. Можно сказать, что я специализируюсь на цивилизации Аэров. А вот Артана, которая является родиной Альвов, это для меня пока терра инкогнито. Да уж, откровение было не из приятных. До сих пор вид относился к этому странному существу, с которым общался телепатически, Но если и не совсем как к технической обслуге игрока, то как минимум считал своего собеседника практически ровней. А тут вдруг выясняется, что какая-то высшая сущность просто забавлялась общением с самонадейным аэром для собственного развлечения. Это было унизительно и обидно. Ну и как же мне следует обращаться к высшему существу, для которого я всего лишь аватар? В голосе Витта прозвучала откровенная неприязнь, которую он даже не попытался скрыть, но собеседник великодушно проигнорировал его враждебность. «Пусть остается оператор», — милостиво предложило высшее существо. «Это в каком-то смысле корректно отражает мою суть». «Признайся, оператор», — Витт сделал ударение на заигравшим новыми красками титуле. Ты же сразу догадался, что по мою душу прислали именно альвов. Ну и зачем нужно было держать меня за тупого болванчика? Что ж, давай на чистоту, согласился коварный манипулятор. Про то, что кто-то избавляется от аэрских игроков с помощью этих выродков, я действительно знал. Нетрудно было вычислить, от чего за 200 лет ни один контракт у Фира так и не был выполнен против беспринципных наемников, способных влезать в тела людей. Аэра бессильны. Но альвов не было уже много лет. Да и в начале твоей игры они никак себя не проявляли. Я предположил, что они занялись какими-то другими делами и не стал тебя стращать. Но твоим чудесным спасением они себя выдали. И что? Вид уже откровенно надулся. Трудно было рассказать мне про этих уродов. Я бы тогда не стал тянуть с выходом из игры. — Так ты же вроде и так не особо артачился, — возразил оператор. — Кто же мог предположить, что ты дотянешь до последнего дня? — Боюсь, теперь твои шансы закончить контракт практически равны нулю. — Но это мы еще посмотрим. Глаза Вита сверкнули сталью. Пока кроме угроз никакого ущерба от них не случилось. На костер меня отправили не альвы, а обычные бандиты из аватаров. «Не обольщайся», — попенял легкомысленному игроку-оператор. «Аль, ведь спешить некуда. Выйти из контракта Офира невозможно. Так что впереди у них сотни лет, чтобы убедить тебя в бесперспективности сопротивления. Я уже имел сомнительное удовольствие наблюдать за их тактикой на примере твоих предшественников». Он секунду помедлил, как бы подбирая слова. «Скажи, Вит, ты действительно веришь в то, что не сломаешься?» если они заставят тебя организировать в петле несколько часов. «Откуда мне знать?» — огрызнулся игрок. «Думаешь, они действительно на такое способны?» «Даже не сомневайся». Печальный вздох откровенно продемонстрировал игроку, что в его способность противостоять алюмам оператор не верит. «Для этих тварей просто не существует барьеров. Если они решат, что тебя можно сломать пытками, то я тебе не завидую». «Но ведь альвы тоже уязвимы» запальчиво возразил вид «Я целый год держал их на расстоянии». «Будешь убивать всех, кто к тебе приблизился на дистанцию выстрела?» В голосе оператора послышалась уже откровенная насмешка. «Опять начинаешь?» обиженно пробурчал вид «Если есть предложение, то говори, а твои пошлие наручение мне без надобности». «Ишь ты, какой напористый!» Оператор беззловно рассмеялся. «Да, я могу тебе помочь». Но не бесплатно, разумеется. В моей реальности, которую ее жители называют землей, аэро-игрой, у меня имеется что-то вроде секретной базы. Это место не привязано ни к одной локации. Оно существует как бы вне времени и пространства. И туда нет хода никому, кроме членов моей команды. — У тебя есть команда? — удивился вид А почему именно здесь, в игре, то бишь на земле? — Тому есть причина. Оператор скептично хмыкнул, как бы подчеркивая, что сей вопрос не является для попавшего в западню игрока актуальным. Ему бы просто выжить. «Если ты присоединишься к моей команде, то сможешь пользоваться базой как убежищем». «Какое щедрое предложение!» В голосе Вита явственно прозвучало сомнение. «И что ты потребуешь в качестве платы но «Ну, наконец-то!» рассмеялся оператор. «А я уж думал, ты вяжешься...» и в эту авантюру даже не узнав условий. Прогресс лицо констатировал он. Так вот, за возможность пользоваться убежищем ты будешь выполнять мои задания. Видишь ли, в моей команде в основном ученые, а оперативника как раз не хватает. Ты ведь у нас специалист по боевым искусствам, военным тактикам и стратегиям, не так ли? Ну класс, вид трудный тоже не удержался от снисходительного смешка. То есть, вдобавок к тому, что мне придется бегать от маньяков, желающих принудить меня к самоубийству, я еще буду выполнять твое задание в поле. Или я как-то неверно толкую работу оперативника? — Верно толкуешь, — подтвердил его догадкой оператор. Более того, сразу оговорюсь, что задания будут связаны с насильственными действиями. Но тебе ведь даже нравится играть в войнушку. Иначе ты не выбрала себе такую игровую оболочку и не пошел бы в лангснефты. Ну и в чем моя выгода? Губа Витта скривили скептичные усмешки. Во-первых, ты сможешь отсиживаться на базе в первый год каждого воплощения, принято загибать виртуальные пальцы оператор, так что не придется расходовать по несколько жизней на каждый заработанный балл. Во-вторых, тебе будут доступны кое-какие интересные наработки моих ученых. Например, таблица. «Ментальная защита от захвата сознания Альвам». «Ну и, наконец, если уж совсем перепечет, всегда будет где укрыться». «Так в эту твою базу можно попасть из любой локации и в любое время?» Вит сразу оживился. «Другое дело, так бы сразу и говорил». «Да, можно попасть из любой локации, но не из любой точки», остудил его энтузиазм оператор. «Только через порталы. Их довольно много». Но все же порталы не покрывают локации сплошным ковром. Так что если альва настигнут тебя далеко от точки входа, придется выкручиваться самому». «Справедливо». Вит покладисты кинул. «Есть еще что-то, чего я не знаю?» «Обязательно», – злорадно ухмыльнулся оператор. «Никаких вопросов и требований объяснить смысл задания. Ты просто исполнитель». «Почему?» «Такое условие Вита откровенно озадачила». Какой тебе вред от того, что я буду понимать, ради чего рискую? Не каждая стратегия игрока должна быть доступна аватарам. И тем более нравится. Назидательно провозгласил оператор. И если я сочту нужным посвятить тебя в свои цели, то сделаю это. А пока даже не пытайся лезть в мои дела. Ну да, что позволено Юпитеру. Вид на секунду задумался. Непривычно быть в роли быка. «Но твои резоны мне понятны». Наконец выдал он результат своего обдумывания. «Ладно. Ради шанса выполнить контракт, я согласен поработать марионеткой. Где нужно расписаться кровью?» «Очень смешно», — снисходительно хмыкнул оператор. «Я тебе не дьявол из местного фольклора, и твою душу покупать не собираюсь. Мне вообще клятва верности без надобности. Просто если нарушишь приказ, я аннулирую твои права доступа на базу, и ты останешься один на один с альвами». Вернее, один против троих. А остальные члены твоей команды тоже сидят на этой игре? Виту столь прагматичный подход, в принципе, импонировал. Но цинизм этого не дьявола, его все же покоробил. Или ты только меня собираешься держать на коротком поводке с помощью шантажа, а прочие работают на тебя сознательно? Кто они вообще такие? Такие же контрактники Офира, как ты сам. Оператор не стал делать тайны и своего предприятия. Я предоставил им возможность остаться игроками, но с условием, что они проработают на меня по 300 местных лет каждый. Тебе такого условия не ставлю. В конце концов, оперативнику просто по определению придется рисковать своей жизнью. Так что у тебя будет шанс выполнить свой контракт относительно быстро. Звучит как-то слишком мармеладно. Вид с сомнением покачал головой. Смахивает на приманку в мишеловке. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Мое предложение — это не панацея, а всего лишь шанс выжить, — не стал спорить с очевидным оператор А уж сумеешь ли ты воспользоваться этим шансом, зависит исключительно от тебя самого. Похоже, оперативники в твоей конторе долго не живут. вид горько усмехнулся. Интересно, а что случилось с моим предшественником? Аль, вы такие запытали бедолагу, и он сдался? Нет. Она стала аватаром совершенно добровольно В голосе оператора можно было без труда уловить откровенное осуждение. Да, твоя предшественница играла в женской аватарской оболочке. И так же, как ты, попалась в эту коварную чувственную ловушку. Она влюбилась в человеческого мужчину и решила остаться с ним. Что за чушь? Ошарашенно пробормотал вид. Как она могла с ним остаться, если ей пришлось себя убить? Переуплощение аватаров — это чисто лотерея. Определить, где, когда и кем станет ее бывший возлюбленной, в принципе, невозможно. Да и как бы она его отыскала? Странный совершенно иррациональный поступок. А она точно была Аэром? Поверь, у твоей предшественницы с рациональным аэрским мышлением был полный порядок. Оператор раздраженно хмыкнул. Как минимум, ей хватило ума выбрать для игры хрупкую женскую оболочку. Это в отличие от тебя, если ты не понял, — пояснил он. Но она заключила с Альвами сделку. Спокойная жизнь рядом с любимым мужчиной, до его естественной смерти в обмен на самоубийство. И альва на это согласились? — удивился вид. Они же охотники. Им сопротивление добычи только в кайф. Зря ты считаешь Альвов какими-то отмороженными головорезами. В голосе оператора прозвучали уже откровенно злые нотки. Они профессионалы, и в основе их действий всегда лежит холодный расчет. Гораздо проще подождать несколько лет и гарантированно выполнить контракт, чем гоняться за клиентом с непредсказуемым результатом. Да, не согласились, проворчал он, и даже сами охраняли того мужчину, ведь в сделке фигурировала его естественная смерть. Неужели эти твари не попытались обдурить игрока? скептично поинтересовался Вит. Если честно, ему было очень сложно поверить в порядочность тех, кто за плату принуждает Аэров к самоубийству. альвы умеет держать слово. Оператор брезгливо фыркнул Ее мужчина дожил до глубокой старости, а когда умер, она покончила с собой. Альвы так расчувствовались, что даже похоронили их тела в одной могиле. «Ярничаешь!» — в голосе вита прозвучала откровенная насмешка. Ну да, а что еще остается шантажисту, когда его козыри не сыграли? Если ты заставляешь Аэров работать на себя такими циничными приемчиками, то не жди от них преданности. А ты бы согласился променять свою мечту на несколько лет жизни с одной молоденькой аватарочкой? Живо поинтересовался оператор, проигнорировав наезд. Возможно. Ведь даже не стал изображать у себя стойкого оловянного солдатика. Жаль, что мне эта идея не пришла в голову. Зато теперь я понимаю, почему ты сразу не предложил мне поработать в твоей команде. Опасался, что я тоже заключу сделку с Альвами. Что ж, можешь быть спокоен. Агата погибла, и у меня больше нет соблазна поторговаться. И вот и славно, ничуть не смутился оператор. Меня такой расклад вполне устраивает. Сейчас ты встретишься с одним из своих будущих коллег, и он проведет тебя на базу. И не нужно сразу хвататься за оружие, — попенял новичку хозяин убежища. Подчинить себе сознание Аэра альбы в принципе не могут, так что оставь свою паранойю. «Не стреляй!» — раздался из-за кустов тонкий и высокий голос. «Я свой». «Оперативненько!» — восхитился хваткой оператора вид. «Значит, ты даже не сомневался в моем согласии». «Можно подумать, что у тебя есть другие варианты» насмешливо хмыкнул тот. «Иди, не нужно дожидаться альвов. Они больше не дадут тебе времени на раскачку. И ружье прихвати, до ближайшего портала добираться около часа». Судя по голосу, сопровождавшим Вита, должен был быть либо совсем молодой парнишка, либо вообще женщина. Но голос оказался обманкой. Навстречу новому члену команды оператора из кустов вышел вполне себе взрослый мужик правда, довольно женственной наружности. Невысокого роста, изичный, как танцор, с тонкими чертами лица и длинными музыкальными пальчиками. Этот парень был полной противоположностью брутальной игровой оболочке самого Вита. Впрочем, это было и неудивительно, ведь если верить оператору, он был ученым. Приветствую. Парень слегка поклонился. Мое имя Эйн Эйлик. можно просто Нелл. Я семантик. А еще у нас в команде есть математик и спец по психотехникам. Перечисление специальности обитателей базы Викто сильно удивило. Во-первых, его насторожил сам факт, что команда оператора была столь малочисленной. То ли отбор был достаточно жестким, то ли далеко не все преследуемые альвами контрактники готовы были променять свою свободу, пусть даже аватарскую, на службу непонятно каким целям. Но гораздо интереснее был вопрос о задаче, которую решал столь экзотический научный коллектив. Для чего понадобилось сводить вместе специалистов по математике, семантике и психотехникам? Впрочем, одну из их наработок оператор озвучил, а именно защиту от ментальных атак альвов. Хотя оставалось неясным, кому эта защита вообще нужна, если Аэра не требовала защищаться. Неужели команда аэрских ученых работала на аватаров? «Я буду твоим куратором по базе», — жизнерадостно сообщил Нал. «Для начала тебе нужно будет научиться отыскивать и активировать порталы. Этим мы сейчас и займемся». Провожатор развернулся и резво побежал вниз по склону. Бит хотел было возмутиться его беспечности, но потом сообразил, что этому живчику бояться нечего. Судя по всему, у альвов имелась четкая структура контрактов и взаимопомощь между оперативными группами не приветствовалась. Так что в этих горах опасность грозила исключительно самому Виту. Путешествие до портала действительно заняло около часа быстрым шагом и прошло без приключений. А вот дальше начались чудеса. Оказалось, что отыскать портал по каким-то приметам на местности было невозможно. Как и упомянул оператор, База не имела привязки ни к пространству, ни ко времени, так что проход через портал напоминал скорее магический ритуал, вроде инвокации с духом защитников. На самом деле, активация прохода на базу членов команды требовалась войти в резонанс с собственным спектральным отпечатком, зашитым в алгоритмы портала в качестве кода доступа. Сложность заключалась в том, чтобы настроиться именно на те вибрации, которые были изначально заложены в параметры управляющего механизма и являлись как бы ключом. Иначе говоря, если отпечаток был снят в состоянии покоя, то открыть портал можно было только в таком же состоянии. Дополнительной естественной преградой для проникновения возможных диверсантов служил уровень сигнала, который зависел от напряженности внешнего энергетического поля. Связаться с порталом можно было только из точек, которые являлись как бы концентраторами энергии. По идее, эти места силы можно было вычислить и по внешним приметам. Однако обитатели секретной базы предпочитали не гадать на кофейной гуще, а действовать наверняка. Все они прошли специальную тренировку и наработали нужную чувствительность к уровню энергетики. Так что теперь... Определить местонахождение концентратора не представляло для них никакой сложности. Виту тоже пришлось начать свою работу на оператора именно с этих практик, поскольку никто не собирался служить для него по поводырем больше одного раза, когда на базу и управил НАУ. Наработка нужных навыков оказалась не таким уж простым делом и заняла полтора года, после чего будущему оперативнику еще и пришлось сдавать экзамены. Только когда Вит продемонстрировал экзаменаторам, что может четко засекать не менее трех точек входа одновременно, его сочли готовым к работе. В качестве поощрительного бонуса игроку было разрешено получить свой второй балл в игре, то есть умереть и отправиться на перевоплощение. Вит уже настроился на очередное диверсионное проникновение в свою локацию, но тут выяснилось, что у него нет никакой нужды тащиться в какой-нибудь населенный пункт, и нарываться на потасовку с местными отморозками. Оказалось, что по условиям его контракта отправить игрока на перевоплощение мог кто угодно, в том числе и другой контрактник. Да, с такой поддержкой реально можно было бы вообще не опасаться Альвов. Отсиделся год в убежище, потом вышел прогуляться на пару минут, получил пулю в голову от своего же соотечественника, врез в новую аватарскую шкурку и снова на базу. Настоящая лафа. Увы, все это выглядело синекурой только в теории. А на самом деле, та поле, которой закончилось обучение оперативника, была последним подарком от оператора. Нет, отсиживаться год на базе ему никто не запрещал. Но после этого вид отправлялся на очередную миссию, которая могла занять в разы больше времени, чем эта вынужденная отсидка. Нужно сказать, что предупреждение оператора касательно содержания его заданий оказалось довольно точным. Они действительно были связаны с насильственными действиями. И все же вид никак не ожидал, что платой за защиту от альбов станет его превращение в вульгарного киллера. Увы, его миссии не отличались разнообразием и все без исключения заключались в устранении того или иного хозяина жизни местного разлива. Не то, чтобы эти персонажи были в симпатичны. Напротив, большинство из них вызывали у эстетически подкованную аэрообрезгливость, а то и откровенное отвращение. Но это были аватары, то есть с точки зрения игрока, существа, которым следовало проявлять снисхождение, а не убивать. Но хуже всего было то, что вид не понимал смысла этих убийств. Но что могла изменить ликвидация одного человека, пусть даже обладавшего властью? Опыт, полученный им во время работы в круге Офира, однозначно говорил, что так дела не делаются. Аэры никогда не использовали персональный террор в качестве рычага управления аватарскими локациями. А потому задания оператора вызывали у Вита откровенное недоумение, постепенно перераставшее в раздражение. И ладно бы еще его миссии были легко прогулкой, так ведь нет. Все его мишени имели надежную охрану, И достаточно власти, чтобы расправиться с кем угодно. Причем власть это, как правило, не была публичной и оттого реальной. Как довольно быстро выяснилось, руками своего оперативника оператор последовательно уничтожал тех людей, которые имели доступ к скрытым пружинам механизма, управлявшего сообществами аватаров. Даже просто вычислить таких пауков было чрезвычайно сложно, А уж подобраться к ним – это вообще была задачка со многими неизвестными. Понятное дело, что решение сего Ребуса занимало достаточно времени, чтобы альвы успевали обнаружить местонахождение своего клиента и организовать собственную охоту. Им, конечно, было плевать на каких-то людишек, которых неизвестный им покровитель вита обрек на ликвидацию. Альвы охотились непосредственно на игрока и просто пользовались тем, что тот вынужден был тусоваться рядом с мишенью. Эти наглые лицедеи не стеснялись влезать в тела действующих персонажей, включая охрану и даже саму мишень. А в случае, когда киллера удавалось схватить, то и палачей. Это, естественно, добавляло остроты в жизни оперативника. Впрочем, до тех пор, пока Альвы действовали в рамках сценария, созданного самим игроком, они не представляли серьезной опасности. Ведь чтобы себя не выдать, им приходилось придерживаться как условностей конкретной локации, так и специфики выбранного персонажа. Конечно, без жестких допросов и не слишком гуманных казней все равно не обходилось. Но вид давно уже смирился с тем, что контрактнику Офира не приходится выбирать способ избавления от игровой оболочки. За него это делала игра в любом случае было бы гораздо хуже, если бы Альвам удалось захватить своего клиента на нейтральной территории. Вряд ли тогда что-то смогло бы удержать этих тварей от воплощения их советских фантазий. Вид совершенно не был уверен в своей способности выдержать несколько часов агонии в петле и при этом не свихнуться. Так что ему волей-неволей пришлось выработать тактику борьбы с Альвами, которая не позволяла им захватить его живым. Он практически сразу вычислил, что скрыться от преследователей невозможно, а бегать от них бессмысленно. Единственным действенным оружием было нападение. Оказалось, что альвы боялись боли, а потому сразу же покидали своих носителей даже в тех случаях, когда их тела получали совсем незначительную травму. Вид беззастенчиво пользовался этой слабостью неженок, навязывая им свою игру и до сих пор инициатива оставалась за ним. Конечно, наличие большого количества порталов, позволявших быстро эвакуироваться на базу, существенно облегчало жизнь оперативнику, и поначалу вид активно пользовался своим преимуществом для того, чтобы уходить от погони. Однако очень скоро он понял, что в случае успешной миссии возвращаться на базу не имеет смысла. Оказалось, что награды за хорошую службу В виде еще одного игрового балла оперативнику не полагалось. Его просто отправляли на очередную миссию в той же локации. Поэтому вид тупо перестал скрываться с места преступления и позволял слугам закона исполнить свой долг. Зато в случае провала начиналась уже настоящая чертовщина. Каким-то мистическим образом симулятор, работа которого вроде бы базировалась на законе случайных чисел, возвращал неудачника в ту же локацию, где он умудрился облажаться. Когда это произошло дважды, Вит не выдержал и задал прямой вопрос оператору, на который тот ответил с большевистской прямотой. Оказалось, что это только сам контрактник Офира не имел доступа к выбору места своего воплощения. А для игрока, так сказать, высшей лиги, не составляло никакого труда подкрутить алгоритмы симулятора. Вот такой сюрприз.